Глава седьмая Последние несколько дней перед свадьбой превратились в ад даже для меня. Дом круглые сутки гудел, как разворошенный улей, слуги носились, как угорелые, звонкий голос Анданы, отдающий распоряжение, казалось, доносился изо всех уголков особняка. Марна и Асан практически поселились здесь, помогая моей будущей жене за всем уследить. Даже мне пришлось полноценно включиться в процесс подготовки. Спасибо, что только в последние дни, но мне и этого хватило. Проверить одно, проконтролировать другое, съездить на место и убедиться, что все временные конструкции поставлены в соответствии с генпланом и так далее. Свадьба, по традиции, должна была пройти на берегу реки. Богов в этом мире не зря называли забытыми. Храмов, как таковых местные, вообще не знали, похоже. Однако традиционные места для определенных ритуалов все равно существовали. И потому даже речь не шла о том, чтобы сыграть свадьбу на своей территории. Но эту проверку я хоть понял. Там действительно много конструкций поставили. А вот смысл, большей часть остальных вещей от меня ускользал. Зачем проверять эти мелочи? Вот какая разница, какого цвета будут салфетки? Светло-бежевого или цвета топленого молока? Я эти оттенки вообще не могу различить. Даже когда передо мной два разных образца рядом положили. Я старался помалкивать и просто делать то, что попросили. Андана тоже явно сдерживалась, чтобы не высказаться прямо о моей бесчувственности. Или безвкусице. не помню точно в чем. Девчонки так любят обвинять парней. Ассан поглядывала на нас с затаенной усмешкой, но лукавый взгляд ее выдавал с головой. Астарабаде тоже носился взмыленный, и я даже не спрашивал, что конкретно он делал. Суеты хватило на всех. Когда наступила последняя ночь перед свадьбой, я, каюсь, вздохнул с облегчением. Как минимум этот дурдом остался позади. Правда, невесты в постели не было даже после полуночи. Я уже хотел было махнуть рукой, провалиться в сон, но решил, что это не дело. Встал, натянул штаны и спустился в гостиную. Угадал. Андана сидела в кресле и о чем-то негромко переговаривалась с Марной. «Милые девушки, вам обеим пора спать», — негромко произнес я, привалившись плечом к косяку двери. Они синхронно вздрогнули и повернулись ко мне. «Это ж до какой степени нужно умотаться, чтобы совсем перестать отслеживать обстановку вокруг? У обеих ведь очень серьезная боевая подготовка». «Шахармы!» — начала была Андана, но тут же замолчала. Я уже приблизился к ней, одним движением поднял из кресла и подхватил на руки. «Хватит, милая!» — улыбнулся я. «Вы обе уже сделали все, что могли. Вам осталось только выспаться, чтобы завтра нормально соображать». Я бросил взгляд на Марну, и та серьезно кивнула. «Шахар, мне надо еще!» — запротестовала Андана. Но договорить я ей не дал. «Ничего не знаю!» — фыркнул я. «Спать!» Андана вздохнула и расслабилась у меня на руках. Прижалась ко мне, обхватила за шею и уткнулась носом в плечо. «Ну вот и умница!» — усмехнулся я и повернулся к Марне. «Спокойной ночи! И вам, господин!» Я развернулся вместе со своей драгоценной ношей к лестнице и направился в спальню. Не уверен, что мы с невестой так сразу уснем, но сегодня заниматься делами она точно больше не будет. С утра дом снова напоминал разворошенной улей. К невесте начали стекаться женщины: от нас Марная Асан, от двояте жена главы рода и старшая племянница. Андана и подруг пригласила бы. Их у нее немного, но кто-то же был, но мы и так все каноны нарушили. Большинство аристократов знало, конечно, что Андана давно живет у меня, но официально этот факт мы нигде не светили. И приглашать непосвященных в такой день — это ронять репутацию невесты. Первый этап свадьбы назывался «Мехенди». Он состоял в расписывании рук и ног невесты Хной. Считалось, что этот ритуал учит невесту быть терпеливой, потому что нанесение всех этих сложных рисунков занимало очень много времени. В древности, да и сейчас у простолюдинов, полагаю, эти рисунки несли и другой смысл. Пока они не смылись с кожи молодой жены, она не работает по дому. Этот медовый месяц может длиться действительно месяц и более. Мне в ритуале мехенди участвовать не полагалось. В это время на мою долю пришлась более приятная церемония — лагун. Формально это передача невесты жениху, но фактически сначала передается приданное. Собственно, мы с главой клана Домаяти закрылись в моем кабинете и, отгородившись от всей этой суеты, с удовольствием попивали чай. Домояти приехал ко мне вместе со своими женщинами рано утром, практически на рассвете. Хорошо еще, что свадьба должна была пройти за один день, а то слышал я краем уха какие-то страшилки насчет трехдневных свадебных церемоний. Правда, это в моем родном мире было, а тут многое по-другому. Все прибывшие люди, даже гвардейцы Домаяти, были в приподнятом настроении, хотя уж бойцам-то точно предстоит только работа. Но, видимо, есть что-то волшебное в самом слове «свадьба». Глава клана Домаяти улыбался очень широко. Я его такими еще не видел, и неважно, какие у них прежде были отношения с Анданы да и наш союз, который мы окончательно скрепляли этой свадьбой, нужен нам обоим. Причем им теперь уже он нужен куда больше, чем мне. Однако это не означало, что я забыл свои голодные времена. Одинокого мальчишку, не имеющего ни сил, ни денег, ни политического веса привечали только двое — Таджуан и Домаети. Причем до моей, эти два столетия были нам кровными врагами. И они пошли на мировую, хотя тогда еще казалось, что мой род легче окончательно уничтожить, чем возиться с ним. Я не забываю такие вещи. И эти двое будут у меня в приоритете всегда. После собственного клана, разумеется. Передача приданного невесты перед самой свадебной церемонией — это тоже традиция. Символ доверия и одновременно отрезание всех путей отступления. В руках у главы клана Домаяти была довольно внушительная папка в два пальца толщиной. Андана во время заключения брачного договора выбила себе очень хорошее преданное. Бумаги мы подписали быстро, но Домаяти не спешил вставать. Он откинулся в кресле и налил себе еще чаю. — Раджаджи, у меня есть к вам еще одно предложение произнес он. Догадываюсь, что он хочет более тесного сотрудничества. Собственно, он намекал на это еще тогда, когда мы только обсуждали мирный договор между родами. По факту я вложился только в небольшую фирму Капур, одного из клановых родов Домаяти. Они производят кристаллы, накопители пятого-шестого ранга, самые ходовые и распространенные, и тогда им нужны были деньги на расширение. А дальше меня затянул ворох дел с образованием собственного клана и Дамояди отошел в сторону. Возможно, и зря, кстати, я набрал силу и вес очень быстро. Теперь обсуждать бизнес мы будем с совсем других стартовых позиций, нежели это было бы тогда. Я оценил его тактичность и сейчас отталкивать его не собирался. Более того, сейчас я уже мог себе позволить загладить кое-какие свои прошлые огрехи. «С удовольствием выслушаю, Дамаятиджи!» — кивнул я. «Однако позвольте мне сначала преподнести вам ответный дар». Домаяти с удивлением приподнял брови. «По традиции, ответный дар с моей стороны должен был символизировать благодарность за будущую жену. А вот суть и ценность этого дара во многом определяла мое отношение к девушке и к ее роду. Понятно, что какие-то отношения с родичами будут в любом случае, но именно этот дар задавал Тон. «Благодарю за жену!» — слегка поклонился я и протянул ему небольшую шкатулку. Домаяти открыл ее и застыл. Такого он не ожидал. В последнее свое посещение родового хранилища в Лакнау я забрал оттуда браслет-стабилизатор. Тот самый, который стал в свое время причиной кровной вражды между Раджат и домаяти. Стабилизатор был сломан, но у меня был рабочий выигранный на турнире. Я смог восстановить потертые нити плетения в соответствии с действующим образцом. И даже не скажу, что это было сложно. Не было бы у меня образца, я мог бы потратить годы на эти расчеты, и не факт, что вообще справился бы. А так один вечер, и стабилизатор восстановлен. «Раджаджи!» — севшим голосом произнес Домаяти. «Это... тот самый...» «Тот самый», — подтвердил я. «Я считаю, что самое время этому артефакту вернуться к своим изначальным хозяевам». Домаяти смотрел на меня с полным ошеломлением. «Позвольте, я поясню», — слегка улыбнулся я. Когда мы с вами только обсуждали мирный договор, невидимость была еще эксклюзивным плетением из моей прошлой жизни. Но даже тогда она не была равноценной заменой этому артефакту, и мы с вами оба это понимали. Однако вы сказали свое слово и без возражений приняли тот артефакт с полноцветным плетением, который я принес. Учитывая мое тогдашнее весьма шаткое положение, это был широкий жест, и я его оценил но я уверен, что осадок от той ситуации остался. Домаять да, открыл был рот, но я остановил его жестом. «Не нужно возражать», — мягко улыбнулся я. «Ваше слово твердо, и я никогда не услышал бы от вас ни тени упрека на эту тему, я знаю. Тем не менее, сейчас я могу и хочу убрать эту шероховатость с нашего пути. И поэтому я прошу вас принять этот дар. Я действительно благодарен вам и за мирный договор, и за Андану. Самое смешное, что не принять мой дар он не мог, по той же традиции. Нет, я не сомневался, что в итоге Домаяти в любой другой ситуации не отказался бы от браслета-стабилизатора. Такие артефакты по праву считаются родовыми сокровищами. «Однако, так ему будет проще, это я тоже понимал. Как ни крути, я не обязан был возвращать стабилизатор, это моя личная блажь. Да, я очень ценю верных союзников и по возможности стараюсь их усиливать, но не хочу, чтобы они считали себя обязанными мне настолько. Сотрудничество всегда выгоднее, чем долг». «Благодарю, Раджаджи!» — низко поклонился из положения сидя Маяти. — Для нашего рода этот артефакт очень многое значил, и я бесконечно рад, что он вернулся к нам. Я с улыбкой кивнул. Домояти прижимал шкатулку к груди с такой нежностью, которая вряд ли досталась бы даже его первенцу. — Вернемся к моему предложению, — показательно бодро сказал Домояти. — Слушаю вас, — улыбнулся я. «Ферма Рода Капур по производству кристаллов-накопителей», — обозначил тему Дамаяти, — «очень небольшая ферма, несмотря на то, что производят они самый ходовой тип кристаллов». «Я, честно говоря, думал в свое время о том, чтобы выдать Андану замуж за наследника Рода Капура и отдать ей в преданную Малахитовую шахту. Тогда эта ферма могла бы выжить, а сейчас, когда Анданы и ушли к вам...» Капур не справится даже с вашими вложениями. Им попросту не пробиться на широкий рынок. Объемы не позволяют. Очень странно. Я как-то более радужно представлял себе эту картину. Инвестировал-то я в эту фирму не вслепую. Я видел отчетность, все там было нормально, и с доходностью, и с перспективами. Особого роста не предполагалось, но небольшой стабильный доход эта фирма могла приносить многие десятилетия. Если не столетия. — И насколько я знаю, — продолжил Домаяти, — у рода Махини те же проблемы. Только накопители у них рангом повыше и поддержка от вашего клана есть. Однако уверен, если объединить эти две фирмы и направить к ним сырье с малахитовой шахтой, этот бизнес сказочно взлетит. Я, кажется, уже догадываюсь, что будет дальше. — Поэтому я прошу вас, Раджаджи, принять под свою руку фирму рода Капур, — закончил Домаяти. Ну точно, это ответный дар. Сам по себе дар не настолько крутой, как браслет-стабилизатор. Потери этой фирмы клан Дамаяти особо не заметит. И с капура они договорятся без проблем. Но для меня, с учетом обстоятельств, перспективы действительно захватывают дух. Красивый и грамотный ход. И упрямиться я не буду. Очень уж вкусный кусок, который идеально впишется в мою внутриклановую мозаику. «Благодарю, да моя Тиджи! склонил голову я. «С удовольствием!» В который раз убеждаюсь, что щедрость окупается с лихвой. Как бы странно это ни звучало. И в этом смысле мир Ариста мне очень по душе.